Где это происходило? Здесь, не знаю, где-то. На самом дне? На самом дне. Так наш начитанный умник, именуя Ди Привер, с превеликой точностью рассчитав, что это внушит Чарли Аделу мысль о полном его ничтожестве, сдается мне, Пол считает Чарли еще больше никчемностью, чем я. Примечание. На самом дне... «Дип water роман Патриции Хайсмит, в русском переводе не выходил, о живущей в пригороде американской семье. Муж позволяет жене изменять ему направо-налево, лишь бы избежать развода. Кончается все очень плохо. Конец примечания. «Ну да, в глубокой воде. Такие дела». Интонацию Уолтера Кронкайта он воспроизводит в совершенстве. Примечание. Уолтер Кронкайт-младший, 1916-2009 годы. Американский тележурналист с 1962 по 1981 годы ввел выпуски вечерних новостей CBS «Человек, пользовавшийся большим доверием американцев». Словами «такие дела» он обычно завершал свои передачи. Конец примечания. Уверен, психиатр усмотрел бы в снах Пола признаки страха и ужаса и был бы прав. Страха одиночества, кастрации, смерти. Всех солидных страхов, какими развлекаюсь я. Но Пол, по крайней мере, вроде бы норовит обратить их в шутку. «Ладно». А что у вас новенького? Мама с Чарли здорово поругались вчера вечером. Прискорбно слышать. Из-за чего? Из-за какой-то ерунды, по-моему, не знаю. Я слышу, как синоптик из «С добрым утром, Америка» сообщает новости на уикенд. Хорошие. Пол включил телевизор. Говорить о семейных скандалах матери он не желает. «Просто сообщил об одном из них, чтобы нам было о чем поговорить в дороге. Я уже не первый день чувствую, с необычной для бывшего мужа остротой, что у Энн не все в порядке. Ранняя менопауза, быть может, или запоздалое сожаление, всякое бывает. А может, Чарли обзавелся за знобой какой-нибудь маленькой грудастой и курносой официанткой из портовой забегаловки Олдсейбрука. Впрочем... Их союз длится уже четыре года, что совсем немало в таких обстоятельствах. Дело в том, что Чарли — пустое место, и ни одна пребывающая в здравом уме женщина в мужья его не взяла бы. Слушай, сегодня утром твой папа собирается продать дом. С ног сшибательной, не сойти мне с этого места, я подцепил большую рыбу. воленте говорит Пол, — «точно» семейство Волента из наивысших кругов Северной Каролины. Год, прозанимавшись в школе латынью, Пол решил, что д о воленте есть святой покровитель риэлторов, которого следует обхаживать как доброго самаритянина, показывать ему каждый дом, во всем идти на уступки, оказывать всяческие знаки внимания, не наживаться на сделках с ним, а не то жди беды. Примечание. Deo volente. Подразумевается латинское deo volente, если Господу будет угодно, дай-то Бог. Конец примечания. После истории с резинками наша жизнь стала походить на ридикюль, в котором уютно перемешались шуточки, колкости, двусмысленности, грубый гогот, а оправданием всему этому служит натурально любовь. «Веди себя сегодня с матерью как добрый друг». «Ладно, друг», — говорю я. «Я и есть ее друг, а она сучка». «Ничего подобного. Жизнь у нее труднее твоей. Хочешь верь, хочешь не верь. Ей же приходится иметь дело с тобой, как твоя сестра». «Отлично!» Его сестре Кларе 12 лет, и она мудра в такой же мере, в какой неискушен пол. «Скажи ей, что мы завтра увидимся, ладно?» Телевизор вдруг начинает звучать громче. Мужской голос на высоких децибелах балабонит о Майке Тайсоне, который получил 22 миллиона, побив Майкла Спинкса за 91 секунду. «Я бы и за половину таких денег позволил ему расквасить мне хайло», — говорит голос. «Слышишь?» спрашивает Пол. «Он позволил бы себе хайло расквасить». Пол любит обороты такого рода, считает их очень смешными. «Да. Ты завтра будь готов к моему приезду, хорошо? Если мы хотим добраться до Битта на штат Техас, выехать придется пораньше». «Сначала он был избитон, а после ему хайло расквасили». «Ты снова жениться не собираешься?» спрашивает он как-то смущенно. Не знаю почему. Ни в коем случае. Люблю тебя. Договорились? Ты посмотрел декларацию независимости и брошюры? Я ожидаю, что к поездке ты будешь во всей оружии. Нет, отвечает он. Зато у меня есть новый прикол. Так он называет анекдоты. Расскажи, я им клиентов порадую. Лошадь подходит к стойке бара и просит пива. Без какого-либо выражения произносит Пол. Что говорит бармен? Сдаюсь. Эй, а чего у тебя рожа такая вытянутая? На его конце линии наступает молчание, говорящее, что каждый из нас понимает мысли другого и надрывает бока от безмолвного хохота, наилучшей головокружительной разновидности смеха, Моё правое веко начинает подергиваться вполне предсказуемо. Наступает идеальный момент, и безмолвный смех служит ему печальным контрапунктом для меланхолических размышлений об утрате того и сего, для быстрого просмотра меню важных и неважных вещей, которое поднесла нам жизнь, а мы не сумели правильно его прочитать. Я же ощущаю взамен всеприятие, защищенная со всех сторон удовлетворением и обещаниями только еще начинающегося дня, ложного чувства благополучия попросту не существует. «Отлично!» — говорю я, — просто отлично. «Но только что лошадь делает в баре?» «Не знаю», — отвечает Пол, — «может быть, танцует?» «Напивается, — предлагаю я. Кто-то довел ее до этого». Снаружи, среди прогревающихся газонов Кливленд-стрит, Скип Макферсон восклицает. «Он бьет и забивает!» Сдержанные смешки мешки скрежет сминаемой пивной банки. Еще один мужской голос произносит «Хороший щелчок, есть хороший щелчок!» «Да, сэр Роберт!» В конце квартала, взребывает точно проснувшийся лев дизельный двигатель, ремонтники принялись за работу. «Завтра заберу тебя, сынок», — говорю я. «Идет?» ага, — отвечает Пол. «А я тебя. Идет. И мы кладем трубки».